Глава 3. 13 сентября 2021 года, 17.09, город Нижний Новгород, улица Тимирязева. После того, как Саша убрала в дальний ящик игральную карту, она тут же нашла в интернете услуги по замене замков и срочно вызвала мастера. Мысль о том, что кто-то может пробраться к ней в квартиру, до да ужаса пугала. А то, что этот кто-то был, она уже не сомневалась. Саша была скептиком и не верила во всякие там потусторонние силы. Карта появилась на её обеденном столе, и это дело рук человека из плоти и крови. До того момента, когда в её квартире не раздалась стрель дверного звонка, она ходила по комнате из угла в угол, меряя пространство шагами. Трястись от страха она так и не перестала, как и накручивать себя разными мыслями, отчего становилось только ещё хуже. Быстро миновав комнату, Саша вышла в коридор и подошла к двери. Взглянув в глазок, она разглядела двоих мужчин в тёмно-зелёной форме с логотипом фирмы по замене замков. «Здравствуйте». Саша открыла дверь, впуская мужчин внутрь. «Добрый вечер. Вы, я так понимаю, Александра?» да хорошо Прежде чем начнём работать, можно взглянуть на документы, подтверждающие, что вы — собственник квартиры, а то, мало ли, мужчина сдержанно улыбнулся, а Саша тут же достала с полки заранее приготовленные документы и показала их. «Отлично. Какой замок будем устанавливать?» Я уже говорила девушке, с которой общалась по телефону, «мне нужен хороший замок, надёжный, чтобы никто не мог его взломать». «Ну, таких ещё замков не придумали». «Знаете ли, есть умельцы, которые и Пентагон взломают, не то что замок. Ну, я вас понял. Это будет стоить немало». Мужчина обвёл взглядом квартиру, подмечая, что навряд ли у Саши есть сумма, чтобы оплатить дорогой замок, и уже подсчитывал, что бы ей предложить. «Боюсь, стоимость для вас будет дороговато, но я вам могу предложить вариант чуть подешевле, но такой же надёжный, не сомневайтесь». «Просто от нашего производства и чуть попроще». Александра его перебила. «Нет», — возразила она, — «мне нужен самый лучший». «Как скажете, хозяин-барин», — пожал мужчина плечами. «Миха, заноси оборудование». Пока мужчины возились с её дверью, Саша предпочла провести время на кухне за кружкой кофе и ноутбуком. Всё время её взгляд натыкался на непрочитанные сообщения в чате. С утра телефон отключился, и она так и не дочитала, о чём там ещё писали её бывшие подруги. Но спустя недолгое время любопытство всё-таки победило, и она нажала на чат. Тут же открылась недавняя переписка, где Настя и Галя договаривались, где встретиться, чтобы пойти сегодня на очередные поиски будущих кавалеров. Внутри блуждало дурное предчувствие. И как бы Саша не пыталась его отогнать, оно преследовало её. И то чувство преследования, которое появилось в тот момент, когда она выходила из отделения полиции, тоже обострилось. Хотелось написать в общий чат и спросить, не приходили ли и им игральные карты из так хорошо знакомой ей колоды, но рука не поднималась, чтобы написать хотя бы несколько слов. Да и странно как-то было объявляться в чате спустя столько лет. Когда-то, очень давно, когда все они были на первом курсе, После очередного выходного Серёжа сказал, что нашёл одно заведение, которое ему очень понравится. В него было не так просто попасть, но его какой-то никому неизвестный, но очень хороший знакомый как-то обмолвился об игре, которая проходит только два раза в неделю. Чтобы попасть на игру, нужны внушительные суммы, ну или знакомство, которое даёт чуть ли не 90% процентную скидку. И этот самый знакомый провёл Сергея. Он был в полном восторге и попросил достать пригласительный на его друзей. Саше изначально не понравилась эта идея — связываться не пойми с кем и идти, тоже не зная куда. Но вся компания была в таком восторге от рассказов Серёжи, что все дружно согласились. На игру они смогли попасть только через месяц, но время, проведённое за игральным столом с неизвестными людьми, привело в восторг всех. Они еще несколько раз ходили в этот клуб, но решили, что проще будет самим организовать свой клуб. Практически все в компании имели богатых родителей, которые давали своим чадам большие суммы на расходы. Саша, к сожалению, не могла похвастаться большими заработками своих родителей, и ребята предложили сделать им свою колоду, которая будет не похожа на все остальные. Они заказали её у одного на тот момент неизвестного художника, который взял за свою работу немаленькую сумму денег. И каждые выходные Саша и ребята из её компании собирались и играли в мафию. В основном они собирались у кого-нибудь на даче или квартире. Сначала играли просто, из-за интереса, а потом кто-то предложил играть на желание. Когда ты молодой, у тебя ветер в голове, и ты можешь творить всё, что вздумается — Ты не думаешь о возможных последствиях и что они могут собой принести. Но сейчас бы Саша ни за что не стала бы выполнять те желания, которые проигрывала. «Хозяйка, принимая работу!» Мужской голос вывел её из далёких воспоминаний, и Саша слегка вздрогнула, посмотрев поверх крышки ноутбука на зашедшего в кухню мужчину. «Да, конечно», — ответила она, вставая со своего стула. Заплатив немаленькую сумму денег, половину, которую она хотела потратить на ремонт, Саша тяжело вздохнула. «Хороший замок нужнее ремонта, который может и подождать ещё немного», проговорила она вслух и осмотрела прихожую. Обои были старые, потёртые, но в квартире у Саши всегда было чисто. Часы показывали 10 часов вечера, когда она налила горячую пенную ванну и легла в неё прикрыв от наслаждения глаза. Саша всегда любила воду, особенно после тяжёлого дня, когда ты лежишь и отмокаешь до тех пор, пока кожа на пальцах не сморщится. Вообще, у воды, как казалось Саше, имелось замечательные свойства забирать то, что накопилось за долгий день, и тянуло тебя вниз. Когда вода практически остыла, Саша подлила ещё немного горячей, снова откинулась на бортик ванной, и блаженно прикрыла глаза. Слух неожиданно поймал звук в тишине квартиры, и Саша вздрогнула, садясь прямо и обхватывая себя руками. Прислушалась и поняла, что звук идёт из коридора. Из приоткрытой ванной двери он хорошо до неё доносился. Быстро поднявшись, она, не вытираясь, надела халат и очень осторожно вышла из ванной комнаты и посмотрела на входную дверь. Было такое ощущение, что кто-то копается в её новом замке. По коже тут же пробежались мурашки. Кто это может быть? И что им нужно? Саша тут же начала вспоминать, где оставила свой телефон и успеть ли вызвать полицию до тех пор, пока тот, кто сейчас ковыряется в замке, не откроет его и не проникнет внутрь. Стоило ей сделать несколько шагов в сторону входной двери, как все звуки прекратились. Она снова прислушалась, но ничего не было слышно. А может, это ей просто показалось? И не мудрено? С того момента, как она нашла игральную карту, столько себе напридумывала, что хочешь не хочешь, а показаться может всё что угодно. Саша, осторожно перебирая ногами, дошла до двери и посмотрела в дверной глазок. Но за порогом никого не было. В подъезде горел свет — а на верхней площадке у окна стоял и курил сосед сверху. Она знала этого мужчину с самого детства, и это уж точно не он ковырялся у неё в замке. Встахнув от облегчения, Саша вернулась в ванную. Но хорошее настроение, которое было несколько минут назад, испарилось. И теперь она постоянно ловила себя на том, что раз за разом прислушивается к любому непонятному звуку. Нет уж, так не пойдёт. Проговорила она и подумала о том, что, может, стоит купить какое-нибудь средство защиты и носить при себе. Перцовый баллончик, например. А может, на фоне всего случившегося у неё произошёл нервный срыв, и ей лучше пропить какие-нибудь успокаивающие таблеточки? Не решив, что лучше, она налила в кружку чай с мятой и направилась в спальню. При этом по дороге, ещё раз проверив дверной замок и прогоняя желание припереть дверь, Ещё и стулом. 14 сентября 2021 года, 0035, город Нижний Новгород, улица Почаинская. Ночной клуб открывал свои двери для молодёжи и тех, кто хотел отдохнуть в эти выходные. Провести своё время за порцией хорошего алкоголя и вдоволь натанцеваться. Анастасия Зотова... Её подруга Галина Кузнецова часто собирались в таких местах, ища будущих обеспеченных мужей, после брака с которыми они уйдут со своей низкооплачиваемой работы и будут сидеть дома, ходить по салонам красоты и жить в своё удовольствие, как это делают все обеспеченные и счастливые женщины. После окончания медицинского колледжа Настя пошла работать в косметическую фирму, а Галя ушла во фриланс. Несмотря на то, что колледж девушки закончили еще пять лет назад, они и постоянно встречались, и даже несколько раз вместе съездили отдохнуть в солнечный Египет. Вообще, из их большой компании только единицы пошли работать по профессии. Игорь и Костик обзавелись своими небольшими салонами по ремонту автомобилей. Юля Белых удачно вышла замуж и сидела дома, была любящей женой, хорошей хозяйкой и заботливой мамой трехлетнего сынишки. Николай Лазарев после колледжа окончил курсы юристов, заочно поступил в юридический и уже открыл свой кабинет в центре города, где принимал клиентов. И только Андрей Логачев и Саша Вагнер пошли работать по профессии, несмотря на то, что платили там не очень. Саша устроилась работать медсестрой, а Андрей заканчивал последний курс медицинского института и уже работал на полставки в больнице. Настя и Галя пластично двигались под зажигательные биты. За вечер к девушкам уже подошли познакомиться несколько молодых парней. Только вот Настя с Галей рассматривали куда более успешных и влиятельных, чем студентов-переростков, у которых ни черта нет. «Насть, пошли по коктейлю выпьем!» — прокричала Галя, пытаясь перебить своим голосом громкую музыку. «Пошли, ты закажи пока, а я в туалет, хорошо?» — ответила Настя и, дождавшись быстрого кивка подруги, пошла в сторону длинного коридора, где находилась за стеклянными дверьми туалетная комната. Толкнув прозрачные двери и выйдя в коридор, громкая музыка тут же практически стихла, Настя выдохнула, помахав ладошкой на своё раскрасневшееся лицо. Достав новенький смартфон и сумочки, она посмотрела на время и сморщилась от десятка пропущенных звонков, Бывший поклонник, который не понимал слова «мы расстаёмся», доставал её, чем выводил Настю из себя. Ну вот что ему было непонятно в этом словосочетании? Так нет, нужно было ему унижаться перед ней, ждать каждый день у подъезда, приезжать на работу и закидывать цветами и подарками. Открыв дверь просторного туалета и встретившись взглядом с девушкой, которая стояла возле зеркала и подкрашивала свои пухлые губы, Настя прошла в ковенку туалета. Телефон тут же громко зазвонил в её сумочке, и она достала его, рассматривая незнакомый номер. Кто ей мог звонить практически в первом часу ночи, если только какой-то ненормальный? Но она не стала игнорировать звонок, потому что самой уже стало интересно. Смахнув зелёненький значок трубки телефона, она приложила телефон к уху. «Алло», — осторожно ответила она ожидая услышать кого угодно, только не его. «Где ты? Я звонил тебе, но ты не брала трубки. Я волнуюсь, Настя!» От звука навязчивого и надоевшего до тышноты голоса девушка закатила глаза. «Опять ты, Руслан, ты достал уже. Хватит мне названивать, как ты этого не поймешь? Я что, на китайском тебе объясняла, чтобы ты оставил меня в покое?» Если не сделаешь это сейчас же, я напишу на тебя заявление в полицию. Настя, я же сказал, что не отдам тебя никому. Я люблю тебя. Ну, что тебе нужно, денег? Так я заработаю. Как ты их заработаешь? Напомню, ты обычный продавец техники с образованием чертежника. Как ты заработаешь? Буквально на секунду Настя прислушалась к звукам на заднем фоне телефоне Руслана. Стой! «А ты где?» Знакомая музыка раздавалась в телефоне её бывшего молодого человека, и по телу тут же пробежала дрожь однорастающей злости. «Приехал за тобой. Галя у барной стойки. А ты где? Нам нужно поговорить». «Это уже перебор!» — вслух проговорила Настя и отключила телефон, бросая его в сумочку. Но через секунду тот снова зазвонил. С глухим стоном Настя сбросила вызов и заметила странные сообщения среди присланных Русланом. Вместо цифр значилось имя отправителя — ведущий. Настя нажала прочитать сообщение. «Город засыпает, просыпается мафия». «Что за чёрт?» — проговорила она. Выйдя из кабинки туалета, Настя бросила сумочку на край раковины и снова посмотрела на экран телефона, вчитываясь в буквы и с каждой секундой внутри всё сковывало липким страхом. Быстро нажав на кнопку «Удалить сообщение», она тут же подумала о том, что это снова очередной спам. Ей несколько дней назад уже приходило подобное СМС. Попыталась вспомнить, когда это было, и тут же застыло. Сообщение пришло в тот день, когда они в снятом коттедже ждали Костю и Игоря, чтобы отпраздновать их 25-летие, но те так и не приехали потому что разбились». Настя повела плечами, сбрасывая липкий страх. «Но это же простое совпадение», — проговорила она одними губами и затылком почувствовала, что на неё сзади кто-то смотрит. Настя подняла свои глаза на зеркало и вздрогнула. За её спиной стоял молодой мужчина и улыбался. «Что ты тут делаешь?» Увидев знакомое лицо, она немного расслабилась, и с облегчением вздохнула. Настя хотела обернуться, как вдруг мужчина сделал несколько шагов в её сторону и одним быстрым движением накинул на шею удавку. Растерявшись, Настя не сразу начала сопротивляться. Только когда удавка сжала её тонкую шею сильнее, она попыталась просунуть пальцы через тонкую верёвку, чтобы оттянуть её от шеи и глотнуть немного воздуха, но ничего не получилось. Перед глазами замеркали тёмные пятна, и прежде чем улететь в пропасть, она поймала довольную улыбку знакомого лица в зеркале. Мужчина аккуратно опустил Настю на холодный плиточный пол и засунул игральную карту от известной ролевой игры в глубокий разрез декольте. Убрав с её бледно-синего лица вьющийся локон, он встал на ноги, подошёл к двери и покинул туалетную комнату, Не забыв убрать с двери табличку, не работает. Галя уже больше десяти минут ждала подругу у барной стойки. Половина заказанного коктейля была выпита, её взгляд всё чаще возвращался к коктейлю подруги. Посмотрев ещё раз на аккуратные наручные часики, она услышала за спиной знакомый мужской голос. Галя, привет. А Настя где? Девушка быстро обернулась, встретившись со взглядом Руслана. А ты что тут делаешь? — недовольно произнесла Галя. Она прекрасно знала этого молодого человека. Это был очередной бедолага, который таскался за её лучшей подругой. По крайней мере, Галя считала Настю своей лучшей подругой и надеялась, что это взаимно. Ведь девушки практически каждый день переписывались, созванивались, несколько раз в неделю встречались и практически все выходные проводили вместе или в компании общих друзей. А ещё Галя тайно была влюблена в Руслана и молча завидовала Насте, несмотря на их дружбу. Руслан — единственный, кто долго задержался на месте парня её подруги, а ещё он был красивый и добрый. В мечтах Галя надеялась, что однажды он посмотрит на неё и поймёт, что она не хуже Анастасии, а может, даже и лучше. «Так где она?» «В туалет ушла?» — произнесла Галя и улыбнулась. Оглядевшись... Руслан нашёл табличку с указателем и быстрым шагом направился в указанном направлении. Подойдя к стеклянной двери, откуда выходила небольшая кучка парней, он прошёл внутрь коридора и направился к женскому туалету. Сегодня он был намерен забрать Настю домой и больше никогда её не отпускать. Мало ли что она там говорила. Разлюбила его — ничего, полюбит ещё раз. Это же совсем не трудно, тем более он готов для неё сделать всё. А то, что денег пока не особо много, так это пока. Она еще не знает, какой он придумал бизнес-план, и даже кредит вчера на него взял. Прошагав быстрым шагом весь коридор, который оказался пуст, он, недолго думая, решительно заглянул в первую дверь женского туалета, где было всего две кабинки, и те были открыты, но в них никого не оказалось. Тогда он решительно направился ко второй двери женского туалета, Гатая, почему женских туалетов два, а мужских всего один? Он распахнул дверь, не думая о том, что там могут быть и другие девушки, кроме Насти, и хотел шагнуть вперёд, но от увиденного его ноги подкосились, и он буквально рухнул на пол. «Настя!» — одними губами проговорил Руслан, и в одно мгновение оказался рядом у тела лежащей девушки. Глаза Насти были открыты, в них застыл немой ужас. Он склонился ещё ближе и, поддавшись вперёд, попытался найти пульс на сонной артерии, но было поздно. Девушка была мертва. Он приподнял её и заключил свои объятия. По щекам текли жгучие слёзы, а изо рта вырывался рыдающий звук. — Нет, нет, нет, не бросай меня, слышишь? — простонал он, забывая то, что она уже мертва. Руслан ещё никогда не испытывал такой боли. Его словно ножом резали на живую. Громкий женский крик заставил его дёрнуться, отчего он чуть не разжал объятия и не выпустил безжизненное тело любимой. «Ты? Ты? Ты что сделал? Ты убил её?» Припуганная Галя стояла в дверях туалета, а вокруг стали собираться люди, услышавшие крик. «Нет, это не я», — забубнил Руслан, опуская на пол тело Насти вставая на ноги делая шаг Гали. «Не подходи!» — вскрикнула она и вскинула руки вперёд, отступая. Тут же из-за спины девушки показались два высоких мужчины в чёрной форме с надписью «Охрана», которые, вытолкав Галю и других зевак в коридор, скрутили Руслана, больно прижимая его к стене. «Это не я!» — кричал он. «Не я, слышите? Это не я её убил! Я любил её!» Всё не унимался парень. «Это уже полиция выяснит!» «Кто кого любил, а кто убил?» «Дим, чё стоишь? Ментов вызывай!» — проговорил мужчина, который держал брыкающегося Руслана.